Штирлиц, Бургус, октябрь 46 -го. Он не знал, сколько времени продолжалось расслабленное забытье, в которое он провалился, едва только голова прикоснулась к подушке. Он проснулся, потому что ему показалось, будто кто-то тронул его за плечо. В номере, однако, никого не было. Тишина, привычное одиночество. Только здесь просторно, не как в мадридском пансионате. Два окна, ольков, большая ванная. Человек быстрее привыкает к маленьким пространствам. Здесь, в огромном номере, Штирлиц чувствовал себя неуверенно. «Спи», — сказал он себе, — «ты вырвался. Завтра ты будешь на границе. Поэтому надо как следует отдохнуть. Все позади, ты вернешься на родину. Только наберись сейчас сил. Нужно быть собранным и крепким. Завтра будет трудный день, но ты сделаешь все, что задумал. Только уверенное желание приносит победу. Ты победишь». Повернись на правый бок, как учил папа. Начни считать до ста и сразу уснешь. Нет, — возразил он себе, — я не усну. И это очень плохо, действительно плохо. Потому что буду совершенно разбитым. А когда задумано главное дело, нужно ощущать свое тело собранным, а мозг отдохнувшим, готовым на стремительные, но выверенные решения. Он посмотрел на часы половина третьего. А я хотел встать в семь. Не получилось. А может, высплюсь в автобусе? Нет, в автобусе не поспишь. Нигде нет таких шумных и веселых людей, как в Испании. Да и ехать предстоит через те места, где я был девять лет назад. Возвращение в молодость. Если 37 лет, допустимо считать молодостью, бьет по нервам. Я не смогу не думать о Яне Пальма, о Васеньке, который был Базилем, о прекрасной Клаудии. Я не смогу не вспоминать как мне устроили переход за линию фронта к нашим, к Владимиру Антонову Овсеенко и Михаилу Кольцову. Штирлиц поднялся с кровати, света включать не стал, поймав себя на мысли, что по-прежнему боялся слежки, хотя полагал, что наблюдения сейчас не должно быть. Найти его практически невозможно, тем более субботний день в полиции ведь тоже работают люди. Имеют же они право на отдых. Пожалуйста, отдыхайте как следует, милые жандармы. Пейте, гуляйте с подругами, спите. Только не сидите в своих кабинетах на Пуэрто-дель-Соль возле телефонных аппаратов. Не надо. Сядете послезавтра, когда меня не будет уже в вашей стране. Он подошел к столу, на котором выселся большой приемник. Штирлиц не слышал иностранного радио с тех пор, как оказался в Испании, потому что в его пансионате старик портье держал репродуктор, который передавал сообщение одной лишь мадридской станции. А знакомых у него не было. Он не имел права их заводить без санкции связника из Одесса. Иначе лишат дотации, на что тогда жить. Так что информацией, кроме той, которую организовывали франкисты, он не располагал. О реальном положении в мире скорее догадывался, чем знал. А он относился к числу таких людей, которые верили только факту, а никак не домыслу. Какой в нем прок? Расслабляющая мозг манилощина, безысходность. «Верное, не работает эта древняя бандура», — подумал Штирлиц, включая приемник. Он, однако, ошибся. Бандура работала, причем отменно. Он долго пытался поймать Москву. Безрезультатно. Германия, как восточная зона, так и западная, передавала фокстроты. Париж фальсировал. Повезло с Англией. Он нашел станцию, которая транслировала передачу из Нюрнберга. Обозреватель комментировал речь правозаступников. Более подробно остановился на выступлении адвоката, защищавшего Альфреда Розенберга. Цитировал отрывки из речи. В июле 1942 года Борман писал Розенбергу. Смысл письма Бормана, которое в оригинале не существует, сводился к следующему. «Славяне должны на нас работать, а те, кого мы не можем использовать, пусть умирают. Заботиться о состоянии их здоровья излишне. Плодовитость славян нежелательно. Образование опасно». Достаточно будет, если они смогут считать до ста. Каждый образованный русский – наш враг в будущем. Религию мы оставим им как средство отвлечься. Что касается их снабжения, то обеспечить надо только самым необходимым. Мы – господа и должны получать все в первую очередь. На это письмо ближайшего сотрудника Гитлера Розенберг мог дать только один ответ – выразить внешнее согласие и сделать кажущуюся уступку. Такая удивительная внешняя перемена в установках начальника Вызвала озабоченность в Восточном министерстве. Розенберг, давая показания, сказал, что он согласился с этим только для того, чтобы успокоить Бормана и Гитлера. 12 октября 1944 года Розенберг через Ламмерса передал фюреру прошение об отставке. Не получив ответа на свое прошение об отставке, Розенберг неоднократно пытался поговорить лично с Гитлером, но безуспешно. — Господи, как коротколюдская память! — подумал Штирлиц. Розенберг, видите ли, подал прошение об отставке. Но ведь в октябре 44-го наши войска стояли под Варшавой. Вся родина была освобождена от немцев еще в августе. Что ж было делать министру восточных территорий? Без министерства и без территорий. На что надеется адвокат, говоря об отставке, в том зале, где сидят представители победивших армий? Если побежденные норовят забыть все, что только можно забыть, то ведь помнят победители. Они просто не вправе забывать. Это страшно, когда люди забывают историю. В этом сокрыта какая-то устрашающая неблагодарность, а ничто не карается так жестоко, как неблагодарность. Не только в человеческом, но и в государственном смысле. Сколько примеров сохранила история, когда державы, предавшие основополагающую идею, как это было, например, с республиканским Римом, оказывались погребенными под обломками того изначалия, на котором и состоялось их величие. Адвокат продолжал. В качестве примера особой жестокости подсудимого обвинение неоднократно указывало на так называемую акцию Сена. Здесь речь идет о плане командования Центрального фронта эвакуировать из зоны операции 50 тысяч детей, поскольку они являлись большим бременем в зоне операции, причем большинство из них не имело родительского ухода. Розенберг, как имперский министр по делам восточных оккупированных властей, Был вначале против этого, так как, с одной стороны, он боялся, что указанное мероприятие может быть рассмотрено как угон детей, и, с другой стороны, потому что эти дети не могут представлять собой значительного укрепления военной силы. Начальник оперативно-политического штаба связался с Розенбергом и изложил ему, что Центральный фронт придает решающее значение тому, чтобы дети попали в империю не через генерального уполномоченного имперского министра по вопросам оккупированных восточных областей. В обосновании своего ходатайства перед министром было также добавлено, что подростки не представляют собой существенного укрепления военной силы, но что важным является уменьшение биологической силы славянства на длительное время. Такого мнения придерживается не только рейкс Рейхсфюрер СС, но даже и сам фюрер. В конце концов, Розенберг дал согласие на проведение данного мероприятия. В этой связи следует сказать, что здесь речь шла о таком круге вопросов, который по административной линии не входил в подчинение Розенбергу. Он не хотел уничтожить чужой народ, даже несмотря на то, что в качестве обоснования была приведена необходимость биологического ослабления русских. — Ах, какой же мерзавец этот адвокат, — подумал Штирлиц. — Как только люди в зале суда терпят его слова. Как судьи позволяют произносить то кощунственное, что он облекает в форму юридического доказательства. — Погоди. Возразил он себе. Так ты скатишься, черт знает куда. Нельзя добиться добра жестокости. Мы не вправе повторять гитлеровцев, которые не позволяли своим противникам говорить то, что те думали. Демократия предполагает право на высказывание, даже если это фашизм, спросил себя Штирлиц, тогда это не демократия, если она позволяет свободно проповедовать идею Гитлера. Тогда это пародия на демократию. Или же предательство демократии. Как можно защищать, изуверы выдвигая довод о том, что необходимость биологического ослабления противника не предполагала уничтожение русского народа. А что ж тогда она предполагала? Усиление его, что ли? В противовес утверждению обвинения, монотонно продолжал защитник, Розенберг ни в коем случае не был вдохновителем преследований евреев, как и вообще не был руководителем и создателем политики, проводимой партией Германской империи. Розенберг был, конечно, убежденным антисемитом, который отразил свои убеждения и принципы в сочинениях и речах. Но антисемитизм не находится на переднем плане его деятельности. Обвинение цитировало следующее высказывание Розенберга как программное. «Еврейский вопрос после устранения евреев со всех общественных постов найдет свое окончательное разрешение в создании гетто». Но Розенберг не участвовал в бойкоте евреев в 1933 году не был привлечен к разработке антиеврейских законов. Лишение гражданства, запрещение вступать в брак, лишение избирательных прав, удаление со всех значительных постов и из учреждений. Он также не участвовал в мероприятиях против евреев в 1938 году, в разрушении синагог и в антисемитских демонстрациях. Он не был закулисным руководителем, который подстрекал людей на такие действия или приказывал им совершить их. Да, конечно. Бедный рейкс министр не знал, что все евреи были выселены из городов, согнаны в гетто и оттуда начали свой исход в печи Освенцима, — подумал Штирлиц. Он требовал их уничтожения как идейной силы, но он не хотел их сжигать, добрый доктор Розенберг. Да, конечно, он был убежденным антисемитом, но это ж позиция. Каждый человек имеет право на позицию, иначе это нарушение права человека на свободу изъявления собственного «я». Не надо смешивать идею антисемитизма с практикой геноцида, которую тайком от него проводил Гитлер и Гейдрих. Такие безобразники обманывали своих ближайших товарищей по партии. Я перехожу к оперативному штабу Розенберга. Не менее трех обвинителей выступали на данном процессе с обвинением Розенберга в систематическом разграблении предметов искусства и науки на Западе и Востоке. Сначала я должен рассмотреть явно преувеличенные и несправедливые обвинения в том, что деятельность особого штаба на Западе распространялась без какого-либо различия на общественную и частную собственность, что Германия присвоила себе предметы искусства, которые превышают по ценности сокровища музея Метрополитен в Нью-Йорке, британского музея в Лондоне, парижского Лувра, Третьяковской галереи вместе взятых. Я должен также признать неправильным утверждения о том, что программа разграбления Розенберга имела целью лишения оккупированных областей всех сокровищ искусства и науки, накопленных в течение столетий. Он действовал не по своей инициативе, а в порядке проведения в жизнь государственного приказа. Геринг поддерживал работу оперативного штаба и, как он показывает, отделил кое-что с согласия фюрера для своих собственных целей. Розенберг ничего не мог предпринять против Геринга, но он поручил своему уполномоченному, Роберту Шольцу, по меньшей мере точно регистрировать все, что переходит к Герингу. — Ишь, — подумал Штирлиц, — он поручал регистрировать. Конечно, русские недочеловеки не умели создавать музеи, да и вообще, чем им гордиться. Все эти толстые Пушкины, Глинки, Достоевские, Чайковские, их усадьбы были вполне хороши для казарм. Стены толстые, печи теплые. А Петродворец вообще построен в Растрелли. Какой он русский? Наверняка немец. Русские не умеют быть зодчими. Гунны. Боже ты мой, 20 век. Все это происходило в 20 веке. Когда люди поднялись в небо, опустились под воду и расщепили атом. Откуда такой вандализм в стране, которая дала миру поразительных мыслителей, поэтов и музыкантов? Почему маньяк Розенберг оказался сильнее Гегеля и Баха? Защита национал-социализма — это программа для будущих нацистов. Этот адвокат дает им советы, как избежать досадных частностей, как править в соответствии с нормами международного права, как подстраховать бесчинство параграфом конвенции. — Вот скажи самому себе, — спросил себя Штирлиц, — ты бы смог набросить на шею Розенберга петлю, посмотреть ему в глаза, а потом ударить ногой по табуретке? зная, что в тот же миг его тело начнет извиваться и беспомощно дергаться. — Да, — ответил он себе сразу же, — я бы сделал это. Я бы сделал это с чистой совестью, потому что не считаю Розенберга человеком. Он гадина. Самая настоящая гадина существования, которое опасно для жизни на земле. Я бы также спокойно повесил насильника, который надругался над беззащитной девушкой. Вандала, задушившего младенца. Животное, которое замучило старика. Это совершенно созвучно той морали, которой следуют миллионы на земле. Кто-то должен принять на себя ужасное бремя кровавого мщения, иначе мир погибнет и начнется царство ужаса и тьмы. Передача из Лондона закончилась. Начали гнать музыку. Штирлиц поискал по шкале приемника другие страны, но тщетно. Мир устал. Глубокая ночь, канун рассвета. «Ложись спать», — сказал он себе. Ты хорошо зарядился, послушав речь этого сукиного сына в Нюрнберге. Он зарядил тебя ненавистью. Это неплохой заряд, особенно когда тебе предстоит рвануть через границу, которую охраняют здешние фашисты. Ты должен быть солдатом, который прилежен науке ненависти. Иначе не будет победы. Штирлиц лег на кровать, повернулся на правый бок, как его приучил отец, и начал считать до ста. Но сон не шел. Тогда он заставил себя услышать голос папы, когда тот пел ему нежную колыбельную. Спимая радостью сни в доме погасли огни, мышка за печкой спи. Он улыбнулся, подумав, что только в устах мамы или отца мерзкая мышь может превратиться в доброго и веселого Микки Мауса. А подумав так, он вспомнил лицо отца, его седую шевелюру. Выпуклый лоб, крючковатый, как у светлейшего князя Меньшикова, нос, и закрыл глаза, чтобы подольше удержать в себе это видение, которое все реже и реже посещало его. И ощутил блаженное расслабление, ибо человек, у которого жив отец или мама, особый человек. Он силен, как никто. И счастлив, потому что в любую минуту может припасть к старческой руке и ощутить такое спокойствие и уверенность в себе, Какая неведома никому другому. С этим он и уснул.